Глава 36. Жалеешь? О чем, Ань? О том, что чемодан собрала. Своими руками его к этой шлю, в смысле мадам, отправила. А ты бы не отправила. Анюта приезжает тем же вечером, почти ночью. После того, как Кирилл выходит, аккуратно прикрыв дверь, я сначала несколько минут тупо пялюсь в стену. Наверное, потому что для меня все это до сих пор еще история не из моей а из какой-то параллельной вселенной. В моей вселенной Кирилл верный, преданный, любящий. У нас крепкая семья, мы счастливы. Да, конечно, как и у всех семей бывает разное, и ссоры, и споры, и недопонимания, но мы стараемся, идем навстречу друг другу. Это в той старой, не идеальной, но привычной реальности. Новая реальность просто бьет молотом Тора по голове. «Мой верный, любящий Кирилл, который всегда на меня смотрел как на единственную, неповторимую, самую-самую, оказывается, уже успел заделать ребенка другой. Его взгляды ложь, его преданность фейк, а я жду от него ребенка. Не знаю, сколько я так сижу, руки дрожат, когда набираю сообщение Ане, просто не могу с этим остаться одна. Она читает». Отвечает, что уже вызвала такси, и минут через тридцать оказывается у меня с ведром мороженого и клубникой. Ник, я не знаю, это прям трэш. Усмехаюсь, потому что лучше не скажешь. Моя жизнь просто мусор. Ты бы простила, Ань. Знаешь же, что нет. Хотя, что хотя? Ну, она вздыхает, крутит в руке чашку кофе. «Любит кофе на ночь. Да и спать мы, походу, не собираемся. Знаешь, если бы это было, ну, так случайно, по глупости...» «Аня, как это может быть случайно? Как в дурацком анекдоте, да? Мы упали на кровать, и мой прибор оказался в ее ножнах». «Ник, все в жизни бывает. Бывает, без попутал. Ты в это веришь? Вот я нет. Меня он почему-то не попутал». Может, просто повода не было, Ник? Ну смотри, чисто гипотетически. Не хочу я никуда смотреть. Никак. Для меня других мужчин не существовало, понимаешь? Просто нет. А много ты их видела, чужих? Я не понимаю. Я действительно завелась. Ты сейчас защищаешь его, да? Кирилла защищаешь? Я не защищаю Кирилла. Я так поняла, там другой случай. А я... Ну, в общем, есть у меня двоюродная тетка, Люба. Муж у нее был, дядя Саша. Дальше подруга рассказывает историю своей тетки. Муж любил ее безумно, на руках носил. А потом, ну, без подробностей, трахнул какую-то курицу на корпоративе. Люба тогда болела сильно по-женски, нельзя ей было. А он, ну, видимо, чуть поддал и... Слушаю рассказ, а у самой сердце аж подпрыгивает. Как жизнь несправедлива. «Почему вот так? Почему она болеет, а он?» Тетя Люба узнала и ушла. Сама. Ребенка собрала и к маме, бабушкиной сестре. Та была суровая женщина. Сказала, мол, кобелей нам не надо, и все. Он на коленях умолял, переживал, страдал. А когда он другую бабу того этого не страдал? Подожди, Ник. В общем, Люба тоже переживала сильно. Она его очень любила. Там первая любовь, школьная, столько у них было сложностей. Родители против, они все преодолели. И вот... Качаю головой. Не люблю я такие истории. Не верю в искренность чувств. И что? Простила она его? А он опять пошел по корпоративам таскаться? Нет. Он умер. То есть она его простила, но потом. Они пожили всего год вместе. Инфаркт. А порознь почти десять. Так знаешь, тетя Люба до сих пор траур носит и жалеет, что они потеряли 10 лет жизни. Анюта молчит. Я тоже. Честно, я не знаю сейчас, что должен сделать Кирилл, чтобы я простила и вернула. Разве такое предательство можно простить? Ань, у меня ребенок будет. Что? Подруга в шоке. Я и сама в шоке. С этими событиями я даже на какой-то момент забыла, что я беременна. Скажешь Кириллу? Думаешь, он заслужил? Ник, это его ребенок. Его ребенка ждет его Даша. А этот, этот будет только мой. Я приняла решение. Нет, возможно, я скажу. Потом, после развода. Не хочу привязывать мужа ребенком. Не хочу, чтобы он оставался со мной только потому, что я в положении. А еще, еще, наверное, боюсь. Да, боюсь, что я скажу ему о малыше, а он... Он останется с Дашей. Ник, подумай. Я подумала, Ань. Конечно, я скажу ему потом. Скрывать не буду. Просто не хочу, чтобы не успеваю сдержать поток. Храбрилась-храбрилась, делала вид, что сильная, и разревелась, как малолетка. Ника, ну что ты? Ты-то, подруга. Аня подскакивает, садится ближе, обнимает. Не надо, нельзя тебе волноваться. «Все, теперь ты у нас думаешь только о себе и о своей принцессе, потому что нам нужна моделька в магазин, поняла? А если это будет мальчик? Значит, у нас будут два принца. За принцессой придется идти мне. Правда, пока нет кого». Подруга пожимает плечами и улыбается. «А я на мгновение задумываюсь, что хуже, быть брошенной и беременной или...» «Анюта уже давно одна, и я не понимаю, почему». А знаешь, что мне предложили год аренды бесплатно? Рассказывать подробности про Шаха почему-то не хочется даже Ане. Но я говорю, что может быть и такой вариант. Потом мы ложимся спать. Утром Аня быстро-быстро уезжает к себе, потому что оставила кота, а его надо кормить. Я веду заспанного Костика в сад. Сын даже не понял, что папы нет дома. Возвращаюсь, и у подъезда у меня дежавю. Меня снова окликают. Доброе утро, Ника. Ваша карета подана. Шах. Собственной персоной. Интересно, он уже в курсе, что станет дедом?